В глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадёт ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрости веселье, придёт желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут и свобода воспримет радосно ухода, и братия меч вам отдадут.